«Через час! Сию же минуту!» семью станет тысячами ливров вы можете восстановить свое состояние», — сказал Аббат Фуке. «Кто помешает вам вооружить на Белиле корсаров?» «Если понадобится, мы поплывем открывать новые земли», — добавил Лефонтен, опьяненный энтузиазмом и фантастическими проектами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 Он двигался с вытянутыми вперед руками и с сохшим ртом, как тень, явившаяся навестить тех, кто некогда был его друзьями. Увидев его, все вскочили, вскрикнули, подбежали к нему. Суперинтендант, смотря в глаза Пелесону, оперса на плечо госпожи Фуке и пожал ледяную руку маркизы де Бельяр. «Что случилось, Бог мой?» — спросили его. Фуке раскрыл студорожно сжатые влажные пальцы. Из них выпала бумага, которую подхватил испуганный Пелесон. И он прочел следующие строки, написанные рукой короля. «Дорогой и любезный господин Фуке, вы дайте в счет наших денег, находящихся в вашем распоряжении,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 значит, что я заплатил, сказал суперинтендант с простотой, заставившей всех присутствующих ощутить, что у них сжалось сердце. Вы заплатили? вскричал в отчаянии госпожа Фуке. Выходит, что вы погибли. Без лишних слов перебил Пересон. После денег потребует жизнь, на коня мунсиёр на коня оставить нас.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 Я сопровождал, как вы знаете, курьера, отвозившего к королю деньги. Да. И прибыв в поле рояль, я увидел... Подожди много мой бедный друг, ты задыхаешься. Что же вы видели?»